Джек Вемс. Сага о Кугеле. Роман, 1983 год. Часть первая. В Саскервой. Глава первая. Флютик. Юкуну, известный по всей Олмире как смеющийся маг, сыграл над Кугелем очередную злую шутку. Уже во второй раз Кугель был схвачен, перенесён через океан вздохов на север и выброшен на унылый берег, называемый Шенкстенстренд. Поднявшись на ноги, Кугель оттряхнул песок с плаща и поправил шляпу. Он находился не более чем в двух дюжинах ярдов от места, куда был заброшен в прошлый раз и тоже по воле Юкуну. Меча у него при себе не имелось, а кошелек был совершенно пуст. Кругом царило безлюдье, и до кугеля не доносилось ни звука, кроме заунывных вздохов ветра в дюнах. Далеко на востоке в воду уходил смутно видимый мыс, а его двойник, такой же неразличимый, скрывался в водной глади на западе. На юге расстилалось море совершенно пустынное, если не считать отражавшегося в нём дряхлого красного солнца. Заледеневшие чувства Кугеля постепенно оттаяли, и в душу одна за другой нахлынули волны разнообразных эмоций. Но скоро всех их затмила ярость. Юкону должно быть живот надорвал от смеха, потешаясь над ним. Кугель поднял кулак и погрозил в сторону юга. «Ну, Юкуну, на этот раз ты превзошел самого себя, и ты заплатишь за это. Я воздам тебе по заслугам». Некоторое время Кугель, длинноногий и длиннорукий, с прямыми черными волосами, впалыми щеками и подвижным лицом, которое с легкостью принимало любое выражение – Вышагивал по берегу туда и обратно, бронясь и проклиная всё на свете. День клонился к вечеру, и солнце, наполовину опустившееся к западу, брело по небу точно изнуренное больное животное. Кугель, которого никто не упрекнул бы в недостатке прагматизма, решил приберечь злобу на потом, ибо сейчас куда важнее было найти ночлег. Он выплюнул последнее проклятие в адрес Юкону, пожелав тому с ног до головы покрыться фурункулами, а затем пересек покрытый галькой берег и, забравшись на вершину песчаной дюны, оглядел окрестности. На севере тянулась нескончаемая череда болот, а за ними уходили в темнеющую даль жмущиеся друг к другу черные лиственницы. На восток Кугель взглянул лишь мельком. Там лежали деревушки Смолот и Гротц, а жители страны Кац, как известно, славились своей злопамятностью. На юге, безжизненный и серый, до самого горизонта простирался океан. На западе побережье смыкалось цепочкой невысоких холмов, которые, вдаваясь в море, образовывали мыс. Внезапно мелькнувший где-то в отдалении красный проблеск мгновенно привлек к себе внимание Кугеля. Так сверкать мог лишь отраженный от стекла солнечный луч. Кугель запомнил место, из которого исходил блеск. Он скатился по склону дюны и как можно быстрее поспешил к нему. Солнце заходило за мыс, и на побережье начала наползать серо-лиловая мгла. На севере маячил рукав бескрайнего леса, известного как Великая Безлюдь и наводящего на зловещие мысли. Вспомнив о нем, кугель прибавил ходу, перейдя на огромные скачки. На фоне неба выделялись темные холмы, но не наблюдалось ни намека на жилье. Кугель окончательно пал духом. Он немного замедлил бешеную скачку, внимательно оглядывая окрестности, и к огромному облегчению увидел, наконец, большой красивый дом старомодного вида, спрятавшийся за деревьями запущенного сада. Нижние окна сияли янтарным светом. Отрадное зрелище для застигнутого тьмой путника. Кугель проворно свернул с дороги, и приблизился к дому, на время позабыв о своей обычной осторожности и заглядывая в окна. Его смелости немало поспособствовали две белые тени на краю леса, бесшумно нырнувшие обратно во мрак, стоило ему обернуться, чтобы посмотреть на них. Кугель подбежал к двери и рванул шнур звонка. Изнутри донесся далекий звук гонга. Прошел миг. Кугель нервно оглянулся через плечо и зазвонил снова. После томительного ожидания за дверью, наконец, послышались неторопливые шаги. Дверь приоткрылась, и в щелочку выглянул вороватого вида сагбенный старик, тощий и бледный. Кугель постарался придать своей речи аристократическую учтивость. «Добрый вечер!» Могу ли я узнать, что это за чудесное место? Это Флютик, сударь. Неприветливо прошамкал старик. Поместье господина Тванга. А вы кто такой? Да в сущности никто, беспечно отозвался Кугель. Я путешественник и, кажется, заблудился. Поэтому, если дозволено, хотел бы воспользоваться гостеприимством господина Тванга и переночевать под его кровом. «Это невозможно!» – отрезал старик. «Откуда вы пришли?» «С востока!» – скривился Кугель. «Тогда идите дальше по дороге, а потом лесом и по холму в Саскервой. Там вы найдете ночлег на постоялом дворе у голубых ламп». «Но это слишком далеко!» – забеспокоился Кугель. «Кроме того, воры украли все мои деньги». «Вряд ли вы найдете здесь поддержку», – осклабился старик. У господина Тванга с попрошайками разговор короткий. С этими словами старик попытался захлопнуть дверь, но кугель просунул в щель ногу. «Погодите, я заметил на краю леса две белые тени и ни за что не отважусь сегодня продолжать путь». «Могу дать вам совет», – с упрямый старик. Эти создания, скорее всего, рост гоблеры или гиперборейские ленивцы, если вам так больше понравится. Возвращайтесь на берег и зайдите футов на десять в море. Тогда они не смогут добраться до вас, а завтра сможете продолжить путь в Саскервой. Дверь закрылась. Кугель с беспокойством оглянулся. У входа в сад... На обсаженной с обеих сторон тисами аллеи маячила пара неподвижных белых фигур. Повернувшись к двери, он отчаянно задергал шнур звонка. Медленные шаги прошаркали по полу, и дверь приоткрылась во второй раз. Из нее выглянул все тот же старик. «Сударь!» — недовольно прошамкал он. «Эти твари в саду!» Они преградили дорогу к берегу». Старик открыл было рот, намереваясь что-то сказать, однако затем прищурился, словно обдумывая какую-то только что пришедшую ему в голову мысль. «Так вы говорите, у вас нет средств?» – спросил он с хитрым видом. «Не гроша», – хлопнул себя по бокам кугель. Но хорошо, а не хотите ли вы наняться на службу?» Разумеется, хочу, если так мне удастся пережить эту ночь. Тогда считайте, что вам повезло. Дверь еще немного приоткрылась. Господин Тванга всегда рад нанять усердного работника. Старик распахнул дверь, и Кугель радостно влетел в помещение. С исключительно любезным видом старый слуга закрыл за ним дверь. «Пойдемте». Я отведу вас к господину Тванга, чтобы вы смогли обсудить с ним ваш контракт. Как мне вас представить? Меня зовут Кугель. Сюда. Вам понравятся условия, я уверен. Идите же, мы во флютике не терпим нерешительности.